сцена восьмая. Те же действующие лица в сопровождении санитаров входит в вечный Жит. Санитары уходят. Вечный Жит начинает разговор. Кто тут говорил об обрезании? Позвольте представиться. Вечный Жит. Вечный Жит подходит к каждому и пожимает руку. Магомед подает руку не сразу. Вечный Жит обращается к Магомеду. А что же это вы, милейший? Руку мне жать не торопитесь. «Времена сейчас такие. Еще кто-нибудь увидит, что пророк Мухаммед еврею руку пожал. Проблемы будут». «А вы им скажите, что евреи хорошие. Вы же их пророк». «Вы думаете, они меня слушают? Я уже давно не управляю умой». «Уж больно она велика и разношерстна». «А вы опубликуйте поправку к Корану. Пусть он начинается со словами «Евреи хорошие». «Они, в сущности, безобидные и наивные люди». «И если их не трогать, они никакого особого вреда вам не принесут». «Разве что заспорят до смерти». «Коран менять нельзя». «Как же нельзя? Вы же автор». В том-то и дело, что я не автор, я только озвучил, что мне сообщил Всевышний Коран. Это только попытка передать в земные, прахом запачканные руки, содержание небесного Корана. Насколько мне известно, в сурах, относящихся к вашему мекканскому периоду, ваши высказывания об иудаизме выдержаны в основном в хвалебных тонах. Мы дали Мусе, Моисею, прямой путь и оставили в наследство сынам Израиля книгу в руководство и напоминание для обладающих умом. А в разделе Корова от имени Бога сказано «Сыны Израиля» Помните, я предпочитаю вас всем живущим. Кроме того, в Коране говорится даже об обещании Бога дать евреям землю обетованную. О мой народ, войдите в землю священную, которую Бог предначертал вам, и не обращайтесь вспять, чтобы не оказаться вам потерпевшим убыток. Что? Так и сказано? И где это сказано? Сура А я двадцать четвертый. Да, верно. Откуда тебе, Иудею, так хорошо известен Коран? Работа у меня такая. Я же юрист. Профессия обязывает. Так что мне непонятно, какие претензии вы имеете к Израилю. Пользуемся, так сказать, по праву. Землей обетованной. Не торопись. Обещал вам Бог землю, не спорю. Но потом, после выхода из Египта, евреи согрешили, сделав золотого тельца. В наказание за этот грех им даются суровые законы. Таким образом, еврейские заповеди рассматриваются исламом не как благо, а как кара. Тем, которые обратились в иудейство, мы запретили всех, имеющих копыта. Мы им жир, кроме носимого их хребтами. Этим мы воздали им за их нечестие. Мы ведь правдивы. Это сура шестая, аят сто сорок седьмой. Читал? Читал, но ведь из сороковой суры видно, что мусульманство признает Тору благодатной книгой. Однако евреи исказили ее, убрав оттуда предсказание о моем приходе. Посмотрите на него. Вечный жит обращается к Иисусу. Тот же упрек фальсификации адресуется и вам, христианам. Я не христианин. Я не имею ничего общего с этим вздорным культом. «Я никогда не являлся апостолу Павлу». Занимательно. Но так или иначе, христиане и евреи определяются Кораном как люди Писания, получившие откровение Божье, но не сумевшие его полностью сохранить и воплотить в жизнь повеление Бога. Отношение ислама к ним неоднозначно. Не одинаковы они. Среди обладателей Писания есть община стойкая, Они веруют в Бога и в страшный суд. Они праведники. Сура 3. аят 109-110. Тем не менее, в Коране подчеркивается, что таких праведников немного. Потом вы отвернулись, кроме немногих из вас, и вы отвратились. Сура 2. Аят 77. Мазит, хватит? У меня раскалывается голова от всех этих сур и аятов. Будда обращается к вечному жиду. Скажи, Луце, за что тебя сюда посадили. Что же, в наше время быть евреем считается сумасшествием. Ха-ха-ха, это вы замечательно выразились. В наше время быть евреем считается сумасшествием. Мда. Метко сказано. И все-таки, вы, кажется, человек психически здоровый. Если иудейство не считается сумасшествием, то что же вы делаете в палате пророков? Ха-ха-ха, как вы это замечательно выразились. В палате пророков? Вы, случайно, не еврей? Я буду. Одна другого не исключает. Ну, и Иисуса я знаю. Иешуа, хоть и еврей, но отступник. Хотя то, что он не христианин, несколько меняет дело. С Магомедом мы встречались во время шестидневной войны, а вот этого больного я не знаю. Что это он все время лежит, укрывшись с головой? «Лучше его не трогай. Это сатана». «Да что вы говорите? Не еврей?» «Не думаю. Нам можно спросить. Эй, ваше черноличие». Вы часом не еврей? Браво! Няня! -ня. Это он о ком? О санитарке? Она еврейка по бабушке. Хотелось бы познакомиться? Вряд ли это удастся. Она только что разгоряченная проповедью Иисуса, проломила голову угла врача, поварежкой. Так что ее наверняка упекли в турму, говорит вечный жит с осуждением глядя на Иисуса. Вот тебе и миротворец. Да только этот глав врач всем нам назначил операцию Лоботомию, но кроме него. Магомед указывает на больного на четвертой кровати. «У него депрессия, а у нас галлюцинации, причем общественно опасные!» «А у тебя что?» «А у меня жена!» «Свинья!» «Мы тебя не о твоей семейной жизни спласываем, а о галлюцинациях!» «А еще говорят, что буддисты терпеливы!» «Я не буддист!» И ничего общего не имею с этим культом. — А мне казалось, ты ассоциировал себя с буддистами? — Оговорился. Ну что ж, пусть так. Хотя это уже занимательно. Может быть, и вы тоже, Магомед Абдулович, себя к исламу не причисляете? — Я знаю, за что тебя сюда посадили. Разговариваешь много. — Да нет, просто я подал на развод указав как причину развода то, что моя жена превратилась в свинью. Я не могу продолжать жить под одной крышей с некошерным животным. Вы это оговорились в переносном смысле? В том-то и дело, что в буквальном. Свинья, клянусь мамой, свинья!» Магомед переглядывается с Буддой. Они делают друг другу знаки. Мол, вечный жид сумасшедший, и Иисус смотрит на них с осуждением. «Может ли такое быть? А вы пробовали с ней поговорить со свиньей вашей, то есть женой?» «Ты же сам говорил, не мечите бисер перед женами!» Все в палате смеются. В палату пророков входит свинья. Точнее, жена вечного жида, полностью переодетая свиньей. Как одеваются на детских утренниках, смех стихает. «Вот, познакомьтесь. Моя свинья». Ух, ты, подонок!» Жена вечного жида начинает лупить его сумкой. «Как ты меня перед людьми выставляешь? Свою жену!» «Они не люди. Они пророки. А ты мне не жена. Ты свинья. И это настолько очевидно, что я не могу больше лгать ни себе, ни людям». «Я тебе покажу пророков!» «Почтеннейшая! Но мы действительно пророки! Это палата пророков! А вы действительно выглядите как свинья!» Жена вечного жида лупит Магомеда сумкой. «Я вам покажу пророки! Свинья!» «Ну что же вы хотите, милая женщина?» «Вы хотите, чтобы муж вам лгал, чтобы пророки вам лгали? Если мы видим перед собой свинью, что же нам, врать, что мы видим Афродиту?» Жена вечного жида лупит Иисуса сумкой. «Я вам покажу!» «Думаете, если вы спрятались в сумасшедший дом, так вам все позволено? Вы такие же сумасшедшие, как я, свинья!» Что ж, это прискорбно слышать, ибо я пред собой действительно вижу свинью. Но вам не следует расстраиваться. Свинья — это не страшно. Это одна из форм, которую принимает ваша душа только лишь в одной из множества ваших земных жизней. Жена вечного жида. Лупит буду сумкой. «Вы жалкие кабели! Вам только подавай молоденькую плоть! Китьки, попки! А женщина — явление скоропортящееся. Жена вечного жида садится на пол, снимает маску свиньи и начинает горько плакать. Дело вовсе не во внешнем виде. Вот теперь я вижу перед собой «Женщину!» «А ты, Вечный Жид, кого видишь?» Вечный Жид бросается к своей плачущей жене. «Котик мой, ты больше не свинья!» «Котик мой вернулся!» «Спасибо пророкам!» «Совершили чудо!» «Вернули моего котика!» «Теперь он видит котика!» У мужика явно с мозгами не в порядке!» «Это он ее так!» Фигурально называет, а с мозгами у него все в порядке, как и у нас, пока в них ножом не поковырялись. Просто у вечного жида душа чувствительна, как у пророка, он видит не глазами, а душой. Жена, поцеловав вечного жида, уходит со сцены. Забыв сумку. Занавес.